«Неплохая новость», — сделанным равнодушием сказал Аврас, но пират его уже не слушал. Эйюм подошел к матросам, занятым распаковкой товаров гномии работы, и энергично потер сухие ладони. «Да простят меня, господа маги», — ощерившись, заявил Тайсип. «Но я вынужден проверить качество товара». «Как вам будет угодно», — разрешил некромант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 Для защиты от хищных тварей Астрала требовалась кровавая жертва, и выбор Абраса пал на несчастное животное. Жестом показав матросу, держащему коня под узцы, приблизиться к самому кругу, Чесмар сжал храги с обеими руками и запел заклинание смерти. Под ногами у него заклубился розовый туман, а предназначенная на заклание лошадь тревожно заржала.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 «С некоторыми обитателями даже мне не удастся договориться». На что Авраз Чисмар лишь коротко кивнул, пытаясь разобраться со своими ощущениями. Ему показалось, что в момент ухода лорда, висящий на шее медальон, словно лизнул язык невидимого пламени. И с этим еще предстояло разобраться. Потом...